Глава 5. Лилиан Пирст. Её голова дёрнулась, а руки взлетели вверх, сжимая горящее лицо в ладонях. Он ударил её, ударил. Отвесил пощёчину, от которой зазвенело в ушах. Лилиан выпрямилась, неверяще уставившись на Антара. Он никогда не поднимал на неё руку. Она вообще, в принципе, не знала ни единой девушки, с которой он бы себе это позволил. Сморгнув слёзы, медленно убрала хлестнувшие по щекам волосы. Антар приблизился, не сводя с неё пылающие яростью глаза. Чёрные непроглядные омуты, в которых и зрачков не видно. Лилиан сглотнула, чувствуя, как тонет в этих колодцах, как заходится в ритме сердца от нового, неизведанного ранее ощущения его власти. О, как же он был зол! Это опьяняло, сносило голову, шатало потолок. «Не смей навредить ей», — тихо проговорил он. «Только попробуй натворить хоть что-нибудь». Она слышала каждый звук, но смысл сказанных слов пролетал мимо, даже не зацепившись в помутнённом сознании. Подавшись вперёд, Лилиан вдруг схватилась за его плечи и впилась в губы страстным, почти болезненным поцелуем. Из глаз брызнули слёзы. «Как же ей не хватало этого!» Всплеска эмоций хоть каких-нибудь, помимо обиды, в которой она тонула несколько месяцев. Запястье обожгло. Антар скинул её руки и с силой оттолкнул девушку от себя. Лилиан едва успела опереться на качнувшийся от удара ствол тонкого деревца, к которому она отшатнулась. «Хватит! Я люблю другую! Найди, наконец, в себе гордость!» Отвернулся и пошёл прочь. «Ты никогда не любил меня, верно?» Пробормотала она, пугающе, спокойно и ровно, словно поддерживала беседу о погоде. «Никого из нас, полагаю». Усмехнулась, скривив красивые губы, красным маком, горевшие на бледном лице. Он остановился у двери. Запустил пальцы обеих рук в волосы, будто смахивая воду после душа. Знакомое движение. Лилиан отвела ненадолго глаза, вжав кулак в солнечное сплетение. где застыла её разбитое вдребезги дребезги сердце. Антар обернулся. Ей понравилось выражение его глаз. Она достала его коготками, смогла всё же. Очевидно, нынешняя пассия значит для него больше, чем значила любая из предыдущих. И, скорее всего, навести порядок в этих отношениях ему будет сложно. Лилиана растянулась у мстительной улыбки, наслаждаясь своей маленькой победой. «Ты красивая, Лилс». «За тобой бегает половина Академии. Переведи внимание на кого-нибудь из них. А наша связь оказалась ошибкой, ты же сама понимаешь это. Давай не будем отравлять друг другу жизнь. Прости, что причинил тебе боль». Она тихо рассмеялась, покачав головой. «О да, милый, я переключусь с тебя, будь уверен». Кажется, смогла его удивить. Он ждал продолжения, уточнившего бы сказанное. Но Лилиан молчала, с жутковатой улыбкой, глядя ему в глаза. До тех пор, пока Антар не ушёл, не произнеся больше ни слова. Лилиан не двигалась, продолжая смотреть на то место, где он недавно стоял. В голове зрел план, который позволит взять реванш за каждую пролитую слезинку, каждую бессонную ночь. Она знала, как Драйка Мороз смотрит на эту ведьмочку Белль. Такие, как он, вызывали у неё отвращение, И Лилиан никогда бы не связалась с его шайкой. Но тяжёлые времена требуют крайних мер. Антар Холланд втоптал её в грязь. Она же пойдёт дальше, уничтожив то, что он так боится потерять. Гладь переговорного зеркала в пятый раз за вечер пошла рябью. Антар пытался связаться с ней. Но Белла игнорировала навязчивое жужжание артефакта, даже не убрав его с тумбочки. Она сидела на кровати по-турецки, уложив между бёдер открытую почти на середине объёмную книгу и сосредоточенно читала. Рядом лежал старый светильник и банка с наколдованным мотыльком. То и дело Белли отвлекалась от текста, задерживая взгляд на неторопливом движении светящихся крылышек. но ну, потом снова возвращалась к бестиарию. Наконец, выдалась куча свободного времени, чтобы его изучить, как советовал Майк. С вечера в оранжерее прошло три дня, которые она нагло просидела дома. По официальной версии, Бель переносила острую ангину. По факту уже наелась модифицированных перечных батончиков, дабы обмануть лекаря. Последний раз подобное вытворяла на третьем курсе «Школы ведьм» и не сказать, что испытывала чувство вины. Она понимала, что ведёт себя глупо. Можно даже сказать по-детски. Ведь Антар был честен, не скрывал прошлых отношений. А то, что одна из девушек вцепилась в него, отказавшись отпускать, — не его вина. Верно ведь? У них обоих было прошлое. И странно, если б все предыдущие годы они просидели смирно в заперти, ни с кем не общаясь. Правда, у Бель всегда имелись границы, через которые она никогда не переступала. А судя по словам лилиану Антара совсем другие взгляды насчёт этих самых границ. Но он же парень, и у них всё по-другому. Белла перелистнула страницу с описанием болотного чёрта и приступила к части про его обезвреживание. Честно говоря, она мало представляла ситуацию, в которой ей пришлось бы сразиться с одним из их представителей, пока она слышала лишь о мутировавших оборотнях до да вампирах. Первые больше преобразились внешне. Из нескладных гипертрофированных волков, в которых обращались заражённые ликантропией и людям, они превратились в некий гибрид двух видов — Теперь обращений в полнолуние не было. Из сумрака на охоту вышли человекообразные твари с волчьей головой, наделенные троекратной силой и выносливостью. Главной и самой страшной мутацией вторых была магия. Способность менять облик, мимикрируя под обычных людей, просто меркла на фоне невосприимчивости к чарам и возможности самостоятельно колдовать. Бэль прочла главы про прооборотней и вампиров в первую очередь. и поняла, что дедушка ни слова не сказал про прямой солнечный свет. Обычные вампиры избегали его, так как страдали от ультрафиолета, а мутировавшие. Если вспомнить последние месяцы жизни в поместье Гвиденби. Белла замечала, что дед вел больше ночной образ жизни. Запирался в своем кабинете, практически не показывался на глаза. Просто совпадение или все же намек на слабое место? Нужно подкинуть эту мысль на следующем собрании у Грея. Кстати, оно уже завтра. Белла захлопнула бестиарий и уставилась в пустоту перед собой. Может пропустить. Небо не рухнет на землю, если один раз она не придёт. Размышление прервал стук в окно. Поднявшись, она впустила на подоконник знакомую белую голубку. Отвязала от лапки послание и сразу же развернула. На полоске бумаги темнела всего одна строчка. «Границы острова прорваны. Наши должны быть у Греи через час». Белли отбросила записку и заметалась по комнате. Стащила через голову халат, оставляя тот валяться, где упал. Распахнула дверцы шкафа, не глядя, стаскивая свешалок джинсы и рубашку в синюю красную клетку. Оделась, запрыгнула в кроссовки, замотала волосы в пучок на затылке. Наска раскрепляя тремя шпильками. Нашарила в сумке, взятую у Страйбера еще в начале недели разрешение, и камушек-портал, что дала ей Люси. Сжала их вместе в одной руке, моментально исчезая из спальни. В комнате остался гореть свет и размеренно мерцать крылышками мотылек в банке. Появившись перед дверью, книжной лавки поюжилась от порыва холодного ветра в лицо. Надо было накинуть куртку. Она совсем об этом не подумала. Подбежав к витрине, забарабанила в стекло. Прошлый камушек-портал перемещал прямиком в подвальную комнату, где проходили все собрания Ордена, а с этим постоянно случались сбои. Её выбрасывало либо к кассе, либо, как сейчас. В тёмном внутри магазина зажёгся волшебный огонёк. Он стремительно приближался, увеличиваясь в размерах. И скоро дверной замок звучно щёлкнул. В проёме появилась встревоженная Мариетта. Ветер тут же запутался в подоле её длинного домашнего платья и принялся отрепать края светлой шали, в которую женщина куталась. «Заходи скорее». Белль прошмыгнула внутрь, взволнованно оглядев полумрак торгового зала. «Ещё не пришли?» Мариэта повернула к ключ в замочной скважине и оставила его внутри. Затем взглянула на девушку. «Вот-вот должны появиться. Все внизу. Когда я побежала тебе открывать, сквозной портал как раз начал активироваться». «Пойдём скорее». Они поторопились в подвал. Когда позади остался первый пролёт лестницы, снизу раздался крик. Жуткий, полный отчаяния, вопль, переходящий в горестное завывание. Белль застыла, как вкопанная, едва узнавая голос Люси. Мариэта чуть не столкнула её со ступени, промчавшись мимо. Отмерев, девушка побежала следом. В комнате было шумно, жарко и очень светло. Словно каждый находившийся здесь человек создал свой собственный светильник, запустив его под потолок. Основное количество народа толпилось вокруг старого шкафа. Он был настолько древним, что давно лишился дверицы внутренних полок, превратившись в длинный деревянный ящик. Видимо, его использовали под портальные ворота. Белла выхватила взглядом хозяина лавки Грея, мужиковатую Мон со шрамом от когтей обортня в поллица. Нота. Споткнувшись на нём, перестала искать знакомые лица, боясь наткнуться на Антара. К разговору с ним она ещё не была готова, да и не важны сейчас их сердечные дела. Большую часть вернувшихся она не знала. Пятеро мужчин отправились в Швейцарию до того, как Белль впервые появилась здесь, а вот остальные. Она сглотнула, увидев сумрачного бардача Рори, грязный в разорванном на груди свитере и с кровавыми разводами на лице. Он так похудел, что от него осталось едва ли не половина. Белла двинулась вперёд, проталкиваясь через собравшихся и пытаясь не слышать непрекращающегося плача. Увидев едва стоящего на ногах Зака, ничего особо не почувствовала. Он со своим закадычным дружком Билли частенько отпускал в её сторону сальные шуточки. «Кстати, а где Билл?» Пройдя половину пути до шкафа, поняла, что все смотрят на пол, где неподвижно лежат два тела. одной из которых прикрывает собой рыдающая Люси. Протиснувшись между двух незнакомых парней, Белла зажала рот ладонью, рассмотрев картину целиком. Рик, брат-близнец Люсинды. До серости бледный с разорванным горлом. А рядом тот самый Билли. Ран на нём незаметно, значит, погиб от проклятия. Никто из этих двоих ей близок не был, но она их знала. Последний раз видела весёлыми, беззаботными, живыми. А теперь не может отвести глаз от их мёртвых, искалеченных тел. Звуки начали отходить куда-то, будто сама была, медленно падала в глубокий колодец. К Люси склонилась Мариэтта, пытаясь её поднять. Кто-то ещё промелькнул мимо. Отлепив, наконец, взгляд от засохшей крови на одежде Рика, она заозиралась в поисках других. Она не видела Майкла. И ещё одного парня, имя которого не могла вспомнить. С его девушкой Рик поменялся билетами, отправив её на остров вместо себя. «А где Майк?» Пробормотала под нос, продолжая вглядываться в чужие лица. Но её не замечали, повысила голос, повторяя. «Где Майкл?» «Я здесь». Она резко обернулась, облегчённо выдохнула, увидев могучую фигуру громилы Майка. ничуть не потерявшего своего сходства с медведем. Только сейчас он был уставшим, грязным и заросшим. В два шага, оказавшись рядом, Беллиб хватила его за талию и ткнулась лбом в пропахшую потом и кровью куртку. Он молча обнял её крепко-крепко, отчего в позвонках что-то хрустнуло. Подняв лицо, обнаружила щекотание слёз по щекам и шмыгнула носом. Майк прижался к её губам сухим поцелуем. И ненадолго замер так. Затем чмокнул в лоб, наконец, нарушая тишину между ними. «Привет, мелкая. Ты всё же ввязалась в это тёмное дело. И на что я надеялся, запрещая тебе это?» Бель нервно хохотнула, прижавшись к его куртке щекой. Расплывающимся взглядом, мазнув по стоящим поняла, что никто не обращает на них внимания. Или она просто не видит этого. На самом деле ей было всё равно. Её друг вернулся живым, учитывая то, что это удалось не всем. «Что случилось? Как они погибли? Где ещё один? вас было шестеро?» это в порядке. Его утащила Ванда. Они не виделись целую вечность. Она не к месту вспомнила, как Люсинда сокрушалась, что брат отдал билет этой девушке. Бедная, бедная Люси. Теперь с ума сойдёт от горя. Хоть бы не натворила глупостей». Белла обернулась. Мариэта укачивала сестру в объятиях. По бледному лицу женщины тихо текли слёзы. «Пойдём». Майк потянул её в сторону выхода. «Найдём более спокойное место. Всё рассказать не обещая, но в общих чертах смогу. Подробности только после душа, еды и крепкого сна. Хотя времени отдыхать у нас нет». «Перестань, ты еле на ногах стоишь. Все разговоры потом». «Верно мыслишь, девочка!» — прокряхтел рядом Рори. Он хлопнул Майкла по плечу и мотнул головой в сторону Грея. «На пару слов». Беллетт странилась первой, выпуская друга из объятий. «Иди, завтра я тоже здесь буду, успеем наговориться». Майкл вымученно улыбнулся, погладив её по щеке. Когда он ушёл вслед за Рори, Белль сцепила руки в замок перед собой, резко почувствовав себя лишней среди всех этих людей. Оглядевшись, она вдруг споткнулась о взгляд Антара, острый и какой-то холодный. Часто заморгав, отвернулась и поторопилась уйти.